е и действительно ж и в л он несколько столетий тому назад, он мог бы с ч е с т ь ю н о с и т ь это звание. Она боялась его софизмов, его допроса с пристрастием, неожиданных вопросов ловушек, поразительного знания психологии, его дьявольского анализа. Он был поистине великий логик, современный м и ф и е с т о ф е л ь который может разрушить все моральные ценности и убить сомнениями самые неприложные истины. И чтобы не выдать себя.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 Для меня нетруднее, чем повредить механизм карманных часов. Все винтики этой несложной машины я знаю на перечет. Чем больше вы будете сопротивляться, тем безнадежнее и глубже будет ваше падение в омрак безумия. 2461, 2462, продолжал Лоран считать, чтобы не слышать того, что говорит ей р а в и н о